Страница 789, письмо 299 Якову Петровичу Полонскому, 1876 год, ноября 17 -го, Ясная Поляна. «Вы не поверите, любезнейший Яков Петрович, как много я благодарен таинственной даме, не за то, что она перевела мою плохую повесть, но за то, что вызвала ваше письмо. Примечание первое Вы мне не только старый знакомый, но, надеюсь, что это взаимно, но один из родственных по сердцу людей, как человек и как поэт. Примечание второе. Я уверен, что если мы проживем Мафусаиловы года, то, встретившись через сотню лет, мы оба просияем от удовольствия и встретимся всегда как близкие люди». Насчет права перевода я только могу выразить свою благодарность и желание успеха переводчице, и, разумеется, изъявляю полное согласие. Ко мне часто обращаются переводчики с письмами, и так как я не понимаю, зачем это им нужно, то я никогда не отвечаю. Я в Петербурге уже не был лет шестнадцать и надеюсь никогда не быть. Но мне все кажется и ужасно этого желаю, что мы где-нибудь встретимся. Примечание третье. Искренно любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Полонский в письме от 8 ноября передал просьбу одной дамы. «Эта дама писал он, перевела на французский язык вашу повесть «Семейное счастье» и спрашивает, будете ли вы в претензии, что она напечатает во Франции перевод». Летописи Литературного музея книга 12, Москва, 1948 год, страница 216. Из письма Страхова, переславшего письмо Полонского, Толстой уже знал, что таинственная дама — это княгиня Паскевич. Второе примечание. Толстой был знаком с Полонским с 1855 года. В июле 1857 они встречались в Баден-Бадене. Третье. Свидание Толстого с Полонским произошло в 1881 году в имении Тургенева. Конец примечания.